часть 4 кэтрин рэнбоу как прошла лекция кэтрин сама не поняла профессор что-то говорил все слушали с открытыми ртами девчонки хлопали ресницами Олибия вообще растеклась по парте и мечтательно разглядывала препода. Даже парни как-то присмирели и молча слушали. О чем говорил профессор лок Кэтрин помнила плохо. Кажется, что-то про людей, взаимодействие, какие-то полюса или плюсы. Нет, она определенно слышала слова и очень хорошо их понимала, но почему-то после самой лекции не могла четко сформулировать, о чем все-таки шла речь. Она все списала на вчерашний стресс, который все еще не прошел. Оказаться в постели с парнем, которого, как выяснилось, совершенно не хочешь — так себе развлечение. Тем более, что Стэн все же заметил ее и время от времени оборачивался за партой, посылая ей неоднозначные ухмылки. «Вот же придурок! Неужели не понял, у них ничего нет и быть не может?» Поэтому, когда лекция закончилась, Кэтрин поспешила цапнуть Либи, которая все норовила пообщаться с профессором после пары, и потащила ее в кафетерий. Подальше от Стэна. «Не хочу попадаться ему на глаза», — проговорила Кэтрин, когда они бодро шли по коридору. «Все передергивает, когда вижу, как он на меня смотрит». Либи ее позиции явно не разделяла. «Я тебя не понимаю, Кэт», — сказала она. «Ты так хочешь найти того самого, но всех отталкиваешь». Как можно кого-то встретить, если не пробовать? — Либи, — вздохнула Кэтрин, заранее чувствуя, что ее не поймут. Я готова пробовать, но если он мне совсем не нравится, зачем пытаться? Думаешь, если мне не хочется его до постели, то захочется в ней? Либи протянула. — Ну, аппетит приходит во время еды. Что-то не хочется такой еды. — Да откуда ты знаешь? — фыркнула подруга. «В конце концов, Стэн — крутой парень. По нему пол сохнет. Чего тебе не хватает?» Кэтрин снова выдохнула. Как объяснить подруге, что ну не может она вот так, без чувств, без эмоций. Просто тело с телом. Стэн, конечно, классный, если нравятся футболисты, но Кэтрин к нему не испытывала ничего. И это перечеркивало любые достоинства. «У него потные руки!» — усмехнулась она. «Что?» — не поняла Либи. «Ну, знаешь, когда он стал меня трогать, у него так спотели ладошки, бр не знаю». Либи прямо на ходу уставилась на Кэтрин и пару секунд хлопала ресницами, потом, наконец, выговорила. «Ты просто очень избалованная, Кэт!» Возможно, и так, Кэтрин не спорила, но переступить через себя не могла. И пока все девчонки кувыркаются с парнями, она пытается найти что-то большее. Наверное, глупо и зря. И, вероятно... У нее действительно слишком высокие запросы. В кафетерии оказалось людно. Похоже, после лекции у профессора всем вдруг потребовалось освежиться. За ежевичным соком выстроилась целая очередь. «Я встану», — предложила Либи. «А ты займи место. А то потом будем с подносами как дурочки ходить». «Можем ходить как умные», — пробормотала Кэтрин, но все же согласилась. «Народа столько, что занимать столик надо заранее, как в настоящем ресторане». Кэтрин покрутила головой и к облегчению обнаружила, как группа третий курсниц встает из-за столика возле окна. Туда она и направилась. Быстренько, пока кто-нибудь более расторопный ее не опередил. Ждать Либи пришлось минут десять, если не все двадцать. Кэтрин успела полистать ленту в телефоне, написать в чат по курсовой и даже поскучать. Потом глазела на нарциссу Шеймар пухлогубую блондинку из группы поддержки, которая со своими вечными подружками делала селфи возле новой картины с шикарным морем. Вроде Либи говорила, что в Бризаль завезли репродукции картин известных художников. Вроде как для просвещения студентов. С нарциссой у Кэтрин не ладилась. Местная красотка за что-то ее не любила. Не то чтобы Кэтрин это как-то беспокоила, но иногда вилки и насмешки были очень некстати. И вот сейчас, когда нарцисса заметила ее, Кэтрин запоздало подумала, что лучше было не смотреть на эту софи сессию потому что вся делегация во главе с Азалией направилась к ее столу. «Блин», — пробормотала Кэтрин и отвернулась, делая вид, что смотрит в окно и не видит приближения твайсберга «Девочки!» — услышала Кэтрин визгливый и насмешливый голос нарциссы. «Посмотрите, кто у нас решил выйти в люди? Разве это не самая бесчувственная девушка в институте?» Она демонстративно засмеялась, свита из трёх девиц повторила за ней почти идентично. Кэтрин поморщилась. «Репетирует, что ли, этот гаденький смех?» Но хуже всего было другое. Похоже, это Шеймар в курсе истории на вечеринке, а это значит, совсем скоро об этом будет знать весь Брезаль и, судя по всему, в совсем невыгодном для Кэтрин свете. «Вот же Стэн, сволочь! Мог бы промолчать! Это ведь его отшили!» «Я думала, эту корону у тебя не отнять!» Не поворачиваясь, отозвалась Кэтрин. «Что ты сказала?» С раздражением и явным непониманием выдохнула нарцисса. Кэтрин фыркнула. Несмотря на внешнюю агрессивность и пафос, нарцисса умом не блистала, что с лихвой компенсировала внешностью встроенная, подтянутая, с соломенными кудрями и пухлыми губами. Она вообще создавала впечатление ожившей куклы. Парни ходили за ней толпами, но встречалась она с капитаном футбольной команды и, естественно, с ним тусовалась. Неудивительно, что она обо всём узнала. Стэн всё разболтал дружкам. «Похоже...» — не стала останавливаться Кэтрин. «У тебя и со слухом не очень. Ты бы притормозила с ботоксом. Это всё же токсин, мало ли». «Ты на что намекаешь?» все больше распалялась нарцисса. «У меня все натуральное!» «Этого лица не касалась игла косметолога!» «Да чего ты стесняешься?» — пожала плечами Кэтрин. «Сейчас сейты делают это нормально, когда тебе за тридцать пять уже можно!» «Мне не тридцать пять!» — возвизгнула нарцисса. Реакция нарцисса Шеймер на ее приколы Кэтрин забавляла. «Это Фифа так кичится своей внешностью, что даже смешно!» и в этом тоже плохого ничего нет. Хорошо выглядеть — это здорово. Просто это ведь не даёт права вести себя как свинья. А нарцисса себе это позволяет довольно часто». «Ну...» — протянула Кэтрин. «Как скажешь!» — произнесла она это нарочно растянуто, что создало эффект недоверия. Напудренные, набронзенные щёки нарцисса покрылись красными пятнами, голубые глазки злоу ставились на Кэтрин, которая наблюдала всё это в отражении окна. «Думаешь, можно со мной так разговаривать?» — с угрозой произнесла нарцисса. Кэтрин пришлось повернуться. Все-таки тон фифы звучал опасно, мало ли кинется. «Я ничего такого не сказала», — снова пожала плечами Кэтрин. «Что-то мне так не кажется». «Когда кажется», — порекомендовала Кэтрин, — «надо наносить обережный знак». «Чего?» — снова не поняла Кэтрин. «Ничего, забудь». Похоже, эти слова окончательно взбесили нарциссу. Ее ноздри раздулись, глазки стали маленькими и злыми. «Ты у меня еще попляшешь!» — прошепила она. «Предупреждаю, вальс, сальса, бачата, ну и разные другие танцы не мое!» — усмехнулась Кэтрин. Обстановку это не разрядила а очень даже наоборот. «Да точно, ледяная селедка!» — огрызнулась нарцисса. «Ну «Ничего, ты еще узнаешь настоящие эмоции? Пойдемте, девочки!» С этими словами нарцисса развернулась и, демонстративно качая бедрами в короткой юбке, направилась из кафетерия, уводя с собой свиту. Кэтрин смотрела ей след. Вроде бы ничего нового. Все как обычно. Нарцисса, стычка, много пафоса, пустые угрозы. Но почему-то сейчас ей стало не по себе.